Глава восьмая. Дочь капитана. Бедренец смотрел на меня с искренним удивлением. «Денис, ты хоть понимаешь, что ты идиот?» «Михаил, ты открываешь дверь, видишь на пороге бомбу и удаляющуюся преступницу. Да, я понимаю, что обезьяньи инстинкты требуют немедленно убегать. Желательно даже прятаться. Но делать это в комнате с единственным выходом, на пороге которой лежит бомба, Почему ты не перепрыгнул через эти тухлые сосими и не кинулся за Машей? Шансов уйти из зоны поражения у тебя было больше на порядок. На два порядка!» Мы сидели в служебном помещении охраны, в просторном зале с экранами, демонстрирующими пустые коридоры и офисы. Газпромовские полицейские и живые, и квази носились туда-сюда, как ошпаренные. Видимо, происшествие и впрямь было не рядовое. Бомбу унесли через 5 минут после того, как Мшанин позвонил в охрану. Пришли двое квази, даже без противогазов. Да и на что им противогазы? На них яды практически не действуют. Сейчас творение японской кухни вместе с интернациональной колой было надежно закрыто в герметичном стальном контейнере. Мобильник на всякий случай срезали и унесли на проверку. В такие контейнеры бомбоящики – Прячут подозрительные объекты на станциях метро и в других общественных местах. Они способны выдержать взрыв 3 кг тротила и абсолютно герметично. У охраны такая бронированная капсула, как выяснилось, тоже имелась. Настроих доставили вниз, усадили на диван и укутали в дурацкие пластиковые одеяла из теплоотражающей пленки. Все мои попытки объяснить, что я не в шоке, не замерз, работаю в спецслужбе и должен преследовать преступника, разбивались о непреклонную заботу охранников. На мне поправляли одеяльца, успокаивали и просили не нервничать. Только когда через час приехали бедренец и Настя, меня все же избавили от навязчивой заботы. Мшанинах отвели в сторону, где их продолжали расспрашивать охранники что библиотекарю явно нравилось не больше, чем мне. Зато я был вынужден выслушивать отповедь Михаила. К сожалению, вполне заслуженную. Я не мог оставить Мшанина с ребенком. Если бы ты просто крикнул Бегите, этого было бы достаточно. На что ты рассчитывал? Что дверь герметична? Я хотел выбить окно, ветром бы выносило, все бы втягивало из коридора в комнату. Михаил страдальчески посмотрел на меня. Он где-то успел разжиться новым пиджаком и белой рубашкой и снова выглядел привычно старомодно. «Ты физику не учил в школе? Окна не бил в детстве? Впрочем, здание бы ты обезопасил, но себе и Мшанинам устроил гарантированную газовую камеру». «Михаил, но бомба не взорвалась!» Я помедлил и сказал, «Может, там вообще бомбы нет? Может, это просто суши и кола?» «Суси», — поправила Настя. В японском языке нет шипящих. «Значит, танк японцам недоступен», — вздохнул я. Пояснил, танк это змеиный язык из Гарри Поттера. Он сплошь шипящий. «Клоун», — еще раз выругался Михаил. «Была там бомба. Мобильник разобрали. Три грамма взрывчатки. Хватило бы разорвать бутылку. Так что, я полагаю, там не просто водичка с кофеином и сахаром». «Там даже сахара нет, она диетическая», — ляпнул я. Михаил посмотрел на меня так, что я тут же заткнулся. «Извини, это нервы. Я всегда начинаю глупо шутить, когда меня пытаются убить». «Что бы я сказал Александру?» — спросил бедренец. «Ты испугался за чужого мальчишку, верно? Который, кстати, грозил тебя застрелить. А о своем сыне подумал? Я тебе поверил. Я разрешил тебе в одиночку поехать к библиотекурю. Ожидал разумного поведения, а ты. Я непроизвольно зевнул. Михаил, да, я балбес. Вместо того, чтобы гнаться за Белинской, я совершенно непрофессионально попытался укрыться от бомбы. Признаю. Но сейчас уже два часа. Полтретьего ночи. Или мы пытаемся все-таки поймать Марию, или я иду спать. Заодно найда, успокою. Я уже ему позвонила и успокоила, сказала Настя. Посмотрела на Михаила. Они будто о чем-то беззвучно говорили, хотя я и знал, что квази не телепаты. Принесу кофе. Она пошла к охранникам. Там, где есть полицейские или охранники, есть и кофе. В хорошем автомате, который сам мелит зерна, в капсульной машине, в древней джезве, в стеклянном френч-прессе или итальянской гейзерной кофеварке. Ну, или растворимый в банке на худой конец. Полицейские и кофе — Они лучшие друзья». «Тут же все в камерах», — сказал я. «Неужели она ушла?» «Ушла», — подтвердил Михаил. «Но ее отследили». «Взяли?» «Сам возьму». «За ней следят, она никуда уже не сбежит». «Михаил, ты же знаешь, эта работа не для квази. Мы с тобой уже бегали по городу за опасной дамочкой, но та была мертвая и опасная для людей. А эта живая и опасная для квази». В группе захвата должны быть люди. Бедренец молчал. «А я один из немногих, кому ты все-таки можешь доверять», — напомнил я. «Могу сказать волшебное слово». «Ну, скажи». Я задавил порыв назвать одно из многих очень даже волшебных, но совсем не подходящих для ситуации слов. «Пожалуйста». «Ты хороший полицейский, Денис», — сказал Михаил негромко. Я вдруг почувствовал, что сейчас он говорит о души. Уж не знаю, какая там душа у Квази, но что-то, наверное, есть. И говорит то, что ему давно накипело. Как бы ты ни рничал, какая бы ненависть тебя не сжигала. Но ты знаешь, что должно делать, и делаешь. Мы с тобой в этом похожи. Поэтому ты и кинулся к гражданским вместо того, чтобы убегать. Была бы под дверью граната, ты лег бы на гранату. Я не стал спорить. Я считал, что он не прав. Или не совсем прав. Но я не стал спорить, потому что сказал волшебное слово и очень надеялся, что оно сработает. Но сейчас ты не полицейский. Ты работаешь в человеческой спецслужбе. Неважно, чем человек занимается в спецслужбе. Ведет разведку, ловит иностранных шпионов, проверяет крупных чиновников. В любом случае у спецслужбы другие законы, не полицейские. «Вначале выполняй задания, а потом спасай невиновных, будь они хоть дети, хоть старики, хоть беременные женщины». «Ты возьмешь меня на задержание?» — спросил я в лоб. «Почему ты считаешь это правильным после своего фиаско?» «Потому что я живой», — сказал я. «И нет, я говорю не про управление, квази. Маша могла убить меня в поезде, ударить ножом в спину, могла взорвать бомбу под дверями офиса». Но она этого не сделала. Она почему-то не хочет меня убивать. Неужели ты не видишь? А за городом? Михаил, мы слишком много о себе мним. Это была засада на библиотекаря. Может быть, на тебя. Но меня там не ждали. Не знаю, где Мария сидела и командовала атакой, но твой Игорь меня бы убил. Она его остановила. Понимаешь? Игорь сказал, что ничего не помнит с определенного момента что им овладела ярость, он хотел убивать живых, дрался с тобой, а потом отключился. Михаил кивнул, нахмурился. Вот и я о том, — пояснил я, — она его остановила. Вернулась Настя, принесла чашку кофе, протянула мне. Я глотнул, растворимый, но крепкий и сладкий. Я выпил кофе, будто лекарство, глядя на Михаила. «Хорошо», — сказал бедренец. «Поехали. Это выглядит чертовски нелепо, но, возможно, ты прав». В большом городе всегда было легко затеряться. Даже в современном, где повсюду натыканы видеокамеры, отслеживается движение всех машин и перемещение всех мобильников. Конечно, можно изменить внешность. Квази способны на это в достаточно больших пределах. А человеку, На помощь могут прийти грим, маски, накладки на тело, особая одежда, воздействующая на компьютерные системы. Мало кто знает, что определенные принты на рубашке или платье сводят нейросети с ума. Тут важно, как рыбе, не попасть на крючок. А если уж попадешь, то рано или поздно тебя выудит. Камеры отследили Марию через все здание лахта-центра. Она успела выйти но ее идентифицировали при посадке в такси. Отследили сигнал мобильника. На Крестовском острове она вышла из такси в точке, где не было ни одной камеры, а сигнал мобильника исчез. Но через три минуты в машине, двигающейся по направлению к Петропавловской крепости, заработал новый мобильник с давным-давно не использовавшейся сим-картой. Машина притормозила на Ординарной улице, а мобильник – двинулся в сторону неработающего по ночному времени метро, где камеры снова увидели Марию. Она была в большой не по куртке с надвинутым на голову капюшоном, но ни обувь, ни джинсы не изменились. У метро Мария села в такси и снова отключила телефон, но камеры уже зафиксировали машину и отслеживать начали мобильник водителя до момента, когда Мария вышла на 11-й линии Васильевского острова а через 10 минут на верхних этажах дома 58 снова был зафиксирован сигнал ее мобильника. Все это рассказал мне бедренец, пока мы ехали в машине. Слава богу, не с Игорем, а с другим квази за рулем. Водителя такси допросили, он просто подвез клиента. Водителя машины, который подвозил ее с Крестовского, пока ищут, закончил бедренец. Он, похоже, выбросил свой телефон и рванул куда-то за город. Готов поставить сток одному, что водитель — квази, — сказал я. И он сам не понимает, почему взялся подвести голосующую женщину, потом отдал ей свою куртку и рванул из города. Если бы это был сообщник, то она бы сменила внешность получше. — Согласен. Но его найдут, — сказал бедренец. — Все, Мария добегалась, квартал оцеплен. К утру она все расскажет. Я поморщился, не люблю такой категоричности, да и Михаилу она обычно не свойственна. Квартал и впрямь был оцеплен, причем люди стояли на расстоянии прямой видимости друг от друга. И кажется, это все были живые. «Откуда столько людей? У вас же нет полиции?» — спросил я, глядя на молодые лица. За оцепление нас пропустили, лишь бдительно проверив документы. Несколько случайных ночных прохожих болтали за линией оцепления, снимая происходящее на мобильнике. Им не мешали, видимо, в связи с полной безнадежностью этого. «Добровольцы, по большей части курсанты и офицеры». «Ага», — сказал я удовлетворенно. «Этим достаточно было лишь намекнуть, что ловят преступника, убившего целый вагон курсантов, чтобы получить 100% добровольцев». Мы остановились рядом с выходящим на одиннадцатую линию старым семиэтажным домом вполне приличного вида. Эркеры, балкончики, фасад хорошо отреставрирован. Подворотня, впрочем, была темной и грязноватой. Здесь оцепление даже не пробовало скрываться. Я насчитал человек двадцать в прямой видимости. Некоторые открыто держали оружие. Квази было всего двое или трое, будто мы и не в Питере. Не взяла бы заложников, выбираясь из машины, сказал я. Постучит в дверь к соседям, приставит пистолет к виску. Михаил пожал плечами, встал, глядя вверх, на одно из окон седьмого этажа. Окно было темным, а вот мы в светлой питерской ночи были как на ладони. Она должна понять, что выхода нет. Я готов пойти и поговорить с ней, предложил я. Нет уж, Денис. Пойдут профессиональные переговорщики. Скажи спасибо, что я вообще взял тебя на задержание». Честно говоря, на что-то другое я особо и не рассчитывал. Человеку, который трижды упускает преступника, вряд ли доверят переговоры о сдаче. «Долго их ждать?» «Сейчас подъедут». Представитель попросил дождаться его людей. «Понятно», — пробормотал я. «Ну, ему виднее, конечно». У Михаила зазвонил телефон. И это была не древняя мелодия группы «Кирит Angle, а самый обычный звонок. Он достал трубку, глянул на экран, явно намереваясь сбросить вызов. Но вдруг замер. Потом осторожно поднес трубку к куху. Да. Настя посмотрела на меня и вдруг начала энергично жестикулировать, показывая то на дом, То на Михаила. Наверное, слух Квази позволил ей услышать голос. Но я понял и сам. «К вам поднимутся люди». «Что?» Михаил слушал довольно долго. Потом произнес. «Как я могу вам доверять?» Видимо, ответ был ожидаемым. «Что-то вроде «никак», а разве у вас есть выбор?» Потому что Михаил вздохнул и сказал. «Хорошо». «Сейчас он поднимется». Он прервал связь, посмотрел на экран, опустил руку с телефоном. Сказал, не глядя на меня, «Да, это Мария, ты уже понял, верно?» «Она хочет говорить с тобой и только с тобой. У нее флакон отравы. Если она ее просто выбросит из окна, все живые в квартале полягут. Во всяком случае, она так говорит». У тебя есть пять минут на то, чтобы подняться в двадцать шестую квартиру. Гарантируют тебе безопасность. Мария попросила дать вам полчаса на разговор, а потом просит меня позвонить ей. Обещает, что убегать и прятаться больше не станет. Он замолчал на мгновение, потом добавил. Я ей не верю. Я тоже, — сказал я. Но мне кажется, что мы не верим в разное. Двадцать шестая, значит? Через подворотню, первый подъезд налево. Тебе откроют». Я кивнул. «Пистолет вернуть?» — спросил бедренец. «Пистолет у меня забрали еще газпромовские охранники. Отдали не мне, а Михаилу. В этом была некоторая справедливость, в конце концов. Оружие совершило круг и вернулось к хозяину». «Да нет, не надо», — сказал я. «В конце концов, у меня же есть мачете». Подворотня и впрямь была грязноватой и похуче. Стыд и позор местным дворникам. Я прошел во двор, повернул налево. У подъезда стояли два молодых парня, живых. У одного было на поясе мачете, другой держал в руках автомат Калашникова. Ого, как серьезно! Доброе утро, ребята, сказал я. Еще ночь, поправил тот, что с автоматом. В ухе у него был наушник. Смотрел он на меня не очень дружелюбно, но явно был предупрежден о моем появлении. Ну «Тогда доброй ночи. А когда утро-то начнется? Когда рассвет?» Вот теперь на меня посмотрели, как на идиота. Но парень все-таки ответил. «Ну, через час, наверное». «Полчаса», — сказал тот, что с мачете, глянув на часы. «Я всегда подозревал, что люди...» Предпочитающие холодное оружие, более эрудированное, чем любители огнестрела. Я тому живой пример. Впрочем, скорее всего, у парня просто были умные часы, с включенным астрономическим циферблатом. Ясно, сказал я. Ну что, впустите? Парень с автоматом открыл мне дверь и сказал: Последний этаж. Лифта нет. Почему? удивился я. Дом перестроен. Это была черная лестница для прислуги. Ох уж мне эти старые питерские дома! Я молча двинулся по узкой лестнице. Стены были выкрашены темно-зеленой краской, ступеньки облуплены. Светодиодные лампочки под высокими потолками казались тут совершенно неуместными и, будто сознавая это, светили едва-едва. Сквозь узкие оконца с грязными стеклами свет вообще не пробивался. Тут даже двери в квартиры были не на каждом лестничном проеме. На втором дверь была, на третьем она была наглухо заколочена, едва ли не со времен Великой Отечественной. На четвертом выглядела новенькой, но, судя по мусору, давно не открывалась. Видимо, часть квартир имели выход и в парадный подъезд. Вот парадный подъезд по присутственным дням, трам-папам, трам Я дошел до верха, на миг остановился отдышаться. Вверх вели еще пол пролета, видимо, на чердак, но все было наглухо перекрыто железной решеткой и горой хлама, среди которого угадывались велосипеды со снятыми колесами, старые лыжи и санки, холодильник «Зил Москва» без дверцы и старинный несгораемый шкаф. Узкие окошки выходили на внутренний двор, Дверь на площадке была только одна, узкая и высокая, полуоткрытая. Я осторожно постучал по двери. Тишина. Нет, я не мог удержаться, но в кои-то годы оказаться в Питере. — Кто стучится в дверь ко мне, — громко сказал я. — Он с мачете на ремне. Увы, слегка искаженные, но бессмертные строки Мрашака повествующие о трудностях почтового сообщения в доинтернетную эпоху, тоже отклика не вызвали. Я толкнул дверь и вошел. Квартира была симпатичная. Не законсервированная древность, как у Аристарха Ипатьевича, и не какой-нибудь ультрасовременный дизайн с голым кирпичом и элементами умного дома. Такое, как ни странно, очень любит устраивать в старых домах. Обычная квартира... Только планировка странная. Чувствовалось, что выгорожено из части огромной квартиры. Большая гостиная. Сразу направо от двери маленькая кухня, состоящими на подоконнике цветами и пряными травами в горшках. Очень по-женски. Еще одна дверь. Наверное, совмещенный санузел. В гостиной стояла старинная из Ростовой печь, кажется, тоже действующая. По стенам висели фотографии морской тематики, в шкафах тоже хватало морских сувениров. Раковины, куски коралла, старинный или под старину медный компас. Крыша была лучше всего, потому что это была именно двускатная крыша над гостиной с большим мансардным окном. Изнутри крыша была обшита деревянными панелями, потемневшими от времени, но я сразу представил, как тут должно быть чудесно когда идет дождь, когда капли барабанят по крыше и по стеклу. Окно, кстати, было открыто. Под ним стояла стремянка. На третьей ступени стремянки, неожиданно натюрмортом, стояла бутылка шампанского и два бокала. Ну надо же! Я пожал плечами, ухитрился зажать в одной руке бутылку за горлышко и бокалы за тонкие высокие ножки и полез в окно. Мария Белинская сидела на крыше в паре метров от окна. Смотрела на восток. Тучи разошлись, будто и не лил дождь весь прошлый день. Было достаточно светло, чтобы крыши Санкт-Петербурга лежали под нами разноцветным ковром, пробитым шпилями церквей, иглой адмиралтейства, редкими жилыми новостройками. Лахта-центр сиял вдалеке огромным, плохо ограненным драгоценным камнем. «Признай, Денис, что он портит горизонт», — сказала Мария. «Как по мне, так это ваши питерские заморочки», — сказал я, осторожно усаживаясь между окном и Белинской. Крыша была покрыта оцинкованным железом, влажным после ночи. В любом старом городе должны быть высотные элементы. Огурец в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Останкинская башня в Москве. «Москву уже ничем не испортишь», — равнодушно сказала Мария. «Такое же ужасное зрелище, как Нью-Йорк, только труба пониже и дым пожиже». «Как угодно», — сказал я, примостившись понадежнее и открывая бутылку. «Не бывал, сравнивать не могу». «Сейчас будет бах, не упади». «Сам не упади». Бутылку удалось открыть аккуратно, без всякого баха. Пряча пробку в карман, все-таки культурная столица, нечего мусорить. Я спросил, почему именно крыша? Хотела уйти или прыгнуть? Хотела вспомнить детство, спокойно ответила Мария. Когда была подростком, мы часто лазили по крышам. Это в Питере популярная забава. Иногда удавалось пройти поверху десяток домов. Кое-где перешагивать, кое-где прыгать. Дети не верят в смерть хотя насчет уйти ты тоже в чем-то прав. Неужели крышу не контролируют? Почему же не контролируют? Я вижу трех снайперов. Они смотрят на нас. А если посмотришь вверх и на два часа, там висит квадрокоптер с выключенными огнями. Не уверена, что боевой? Скорее, наблюдательный. У тебя зрение, как у квази, — сказал я, наклоняя бутылку. Осторожно налил бокал, протянул Марии. Та взяла, не глядя. Я наполнил еще один бокал. Бутылку зажал между колен, спросил. — Ну так что, сдаешься? — Я же сказала бедренцу, что не буду убегать, — равнодушно ответила Мария. — Уже хорошо. Может, заодно объяснишь, что именно ты творишь? Я говорила. Пытаюсь помочь людям и квази. Я хочу только добра. Если бы каждый, кто говорил мне, что хочет только добра, давал мне по рублю, я задумался. Пожалуй, у меня было бы рублей десять. Смешной ты человек, Симонов, сказала Маша. Глотнула шампанское. Ладно, у нас есть пятнадцать минут. Можем поговорить. Ты заложила бомбу и убила курсантов. Я их не убивала. У меня отец был капитаном. Я бы никогда... Знаю я, кто твои родители. Ты заложила бомбу? С напором спросил я. Да, но это... Понимаю, понимаю, это не смерть. Это всего лишь переход из одной формы существования в другую. Любой убийца со времен катастрофы говорит одно и то же. Вот только сам не хочет менять форму существования. Долгий, небессмысленный спор. Ты не понимаешь, квази, осудишь их. «На этот разговор у меня уже нет времени. Я не убийца. А тот старичок Квази и его правнук, ты к этому не причастна?» Мария молчала, потом негромко сказала. «Это случайность. Я очень сожалею, очень. Это трагедия и вина на мне». «Хорошо, хоть в чем-то мы согласны», — сказал я. «Глотнул еще шампанского». Нечасто я его пью, даже в голову ударила. Может, от бессонной ночи. Простой вопрос. Почему ты меня не убила? В поезде, в пивной, за городом, в офисе. Четыре раза у тебя была возможность меня убить, но ты останавливалась. Я не моряк, мы с тобой не знакомы. Почему? Сам ты что думаешь, глядя на восток, спросила Мария. Горизонт светлел, но рассвета пока не было. Только одна женщина в мире могла бы колебаться в такой ситуации, — сказал я. Ну, не считая моей мамы, конечно. — Ольга, — понимающе сказала Мария, и я вздрогнул. — Да, но, но ты не она. Уверен — Уверен, — насмешливо спросила Мария. — Одиннадцать лет, как-никак. У меня неожиданно заныло в груди. Сердце, что ли? Да ну нафиг! «Не надо со мной играть», — сказал я. «Человек может измениться, но не настолько». «И мы знаем, кто ты. Маша Белинская закончила военно-медицинскую академию, самые лучшие отзывы считалась пропавшей после катастрофы». «Но ты... ты... ты знала Ольгу?» «Она была моей подругой», — сказала Мария. «Лучший. Единственный настоящий» я подумал, что мне почему-то неприятно это слышать. Ольга была уже в прошлом, жизнь нас развела, и, в общем-то, Мария ничего особенного не сказала. Но я вдруг поймал себя на том, что в моем представлении Ольга исчезла в тот день раз и навсегда. Но совсем. У нее больше не должно было быть подруг, друзей, любовников, никого. Это было совершенно мерзкое, отвратительное убеждение, Я сам себя за него ненавидел, но знал, что оно есть. Что оно жило во мне десять с лишним лет. Мы встретились в Вышнем Волочке через месяц после катастрофы. Так получилось. Я бежал в сторону Москвы, она в сторону Питера. Мы были вместе почти год. Тяжелый год. Сам знаешь, что тогда творилось. Потом добрались до Питера, а потом... Потом еще два года. «А потом?» — тихо спросил я. «Я думал о том, что Ольга была в Питере, когда я был в Москве и искал ее. Даже в те годы связаться не составило бы труда. Она не захотела. Почему? Из-за того, что с ней уже не было Сашки? Или из-за Ольги? Потом случилась беда. Ее не стало, а я... Я вот... Ты. «Уверена?» «Да», Мария посмотрела на меня более чем. «Абсолютно уверена». «Я не хочу это вспоминать, но я должна была тебе рассказать. Ради нее. Ольга тебя любила. По-настоящему». Я кивнул. Потом спросил. «Сашка?» «Когда мы встретились, она его уже потеряла», сказала Мария. Надеялась, что он выжил. Просила меня, если вдруг она погибнет, а я выживу, найти его. Я искала, я не нашла. Думала, что малыш погиб. Но я рада, что ты нашел. У тебя получается встречать хороших людей. Это особый дар. Тот же бедренец. Он ведь очень славный, хотя закоснелый. Мария посмотрела вниз. Девушка Квази рядом с ним. Твоя подруга, верно? Бывшая. Все, не можешь принять новый мир. Мария улыбнулась. Это плохо. Тебе, тебе придется понять, что мир изменился. Ты все равно что-то не договариваешь, сказал я. Я сказала все, что тебе нужно знать. Мой совет и просьба, если угодно. Считай, что это и от меня, и от Ольги. Бери сына, и вали куда-нибудь в глухомань. Когда начнется. У вас будет шанс выжить. Это мой подарок тебе. Будет еще два. Она улыбнулась, пристально глядя вниз. Но ты их откроешь позже. Да что начнется, черт тебя возьми, — рявкнул я. Тоже мне пифия, туманные пророчества и страдания мирового масштаба, ни одного слова прямо. И у людей, и у квази есть оружие друг против друга. Все боятся войны, это как ядерное сдерживание, хреново. Но никто первым не начнет. Я тебе не верю, ни в чем не верю. На кого ты работаешь? Ты же умный дядька, я про тебя все разузнала. Мария засмеялась. Ты уже должен кое-что понимать. Боишься сложить два и два? Хорошо, скоро тебе станет понятнее, обещаю. Налей шампанского. Она посмотрела на мобильник, кивнула. И побыстрее. Я налил, пристально глядя на Марию. Чтобы рвануться вниз к гребню крыши и дальше, к асфальту, ей потребуется чуть-чуть привстать. Я был абсолютно уверен, что успею ее перехватить. Мария залпом выпила шампанское. Поколебалась, потом бросила бокал. Тот не разбился, покатился по крыше, помедлил на краю и замер. «И красивого жеста у меня не вышло», — сказала она, покачав головой. «Смаливай из города, Денис, прошу тебя». На горизонте чуть-чуть зарозовело. «Восход», сказал я. В этот момент у Марии зазвонил телефон. «Удачно», — сказала она, поднося трубку к уху и глядя на встающее солнце. «Прощай, дознаватель смертных дел». Отвечать на звонок она почему-то не спешила, только смотрела на восток. «И тут я понял! Брось!» — крикнул я, привставая. Телефон зазвонил второй раз и взорвался. Не знаю, три грамма взрывчатки там было или больше, а если даже три, то какая именно, взрывчатка бывает разная. Этого заряда хватило, чтобы разнести ей голову. Во все стороны брызнуло красным, белым, серым, всем тем, что всего мгновение назад составляла личность Марии Белинской. Тело рухнуло на крышу, будто марионетка с обрезанной ниточкой. Грязно ругаясь, в первую очередь на самого себя, потом на пунктуального бедренца, а лишь потом на Машу, я стянул куртку, обтер свое лицо. Потом посмотрел на то, что было Марией Белинской. Марии Белинской «Квази». Густая красная кровь пузырилась и пульсировала в разбитом черепе. Кожа медленно бледнела, приобретая серовато-голубой оттенок. «Квази! Квази! Квази!» Она выглядела как человек и вела себя как человек. Она ела мясо и пила алкоголь. Но она была квази, способной управлять не только восставшими, но и другими квази. Видимо, ускоренно поднимать восставших или выводить из-под контроля обычных квази она тоже могла. Я встал. Дошел до окна, только тут понял, что сжимаю в руке бутылку. Как я ее не выронил, вытираясь. Вылил остатки шампанского на руки и вымыл лицо. Наклонился над окном. Там стояли двое с автоматами и двое в штатском. Вроде как люди. хотя. Теперь уже не уверен. «Спускайтесь с поднятыми руками», — скомандовал автоматчик. «Санта понял, что сказал?» — спросил я. Повернулся спиной и начал спускаться. Кондиционер в кабинете не справлялся. Сидящий за столом немолодой грузный мужчина отчаянно потел и смотрел на меня с неодобрением. «Может быть, ему хотелось холодного пива?» или придумать себе занятие в другом помещении с лучшей вентиляцией. А он на работе и должен со мной возиться. Китель мужчина снял и повесил на спинку стула, но рубашка на нем пропотела под мышками и на жирном пузе. — Симонов, значит, — печально сказал мужчина, листая мои бумаги. — Хорошие отзывы из училища. — Симонов, ты помнишь, Алеша, дороги с Смоленщины? «Не родственник», — сказал я скромно. Если мне попадался человек, помнивший поэта Симонова, то обычно следовала одна из трех цитат. «Ты помнишь Алеша?» «Майор привез мальчишку на лафете» или «Если дорог тебе твой дом». Продолжить стихи никто и никогда не пытался. Люди обычно помнят только первую строчку. Но я привык улыбаться и кивать. Я даже в ответ на «Бьется в тесной печурке огонь» улыбался и кивал, хотя это Алексей Сурков. «Черт побери, я как-то даже в ответ на «Пришел король шотландский, безжалостный к врагам», названное стихотворением Роберта Бернса, улыбнулся и кивнул, хотя это Стивенсон в переводе маршака. И не знать этого — стыд и позор». «Не родственник», — сказал мужчина с некоторым разочарованием. — Симонов, чего ты в дознавателе смертных дел рвешься? Скажи, как на духу. — Хочу принести пользу родине, — ответил я. — Вот только не надо вещать, как на митинге, — поморщился мужчина. — Я бы тебя на повышение двинул. Ты умный парень. Чего тебе с бытовухой возиться? — Поставших ненавидишь? Я их тоже не люблю. — Мы никогда не мстили мертвецам, — сказал я скромно. Константин Симонов... «Английское военное кладбище в Севастополе». «Ну так зачем тогда? Только честно». «У меня в катастрофе погибли жена и сын», — сказал я. «Я спасся. Я умею выживать среди восставших». Неполиткорректного слова «мертвых» я старательно не произнес. Но своих спасти не смог. Мне надо снять эту тяжесть с души, чтобы спать спокойно. Я должен поработать на передовой, чтобы потом идти дальше. — Поэт, все-таки. Мужчина крякнул, достал бутылку с минералкой, налил себе стакан. Вода явно была теплой, но выпил он с удовольствием. — Будешь? Я покачал головой. — У меня родители погибли в катастрофе, — сказал мужчина. На даче были, когда все началось. — Скажи, Симонов, ты не собираешься мстить восставшим? «Или квази?» «Нет», — сказал я. «Докажи. Объясни мне, почему ты с твоей биографией сможешь беспристрастно работать с восставшими?» «Восставшие ничего не соображают», — сказал я. «Ими руководят инстинкты. Мстить им зачем? Достаточно надежно изолировать. Чтобы не превратились в квази? Тоже не имеет смысла. Квази не агрессивны. Ну, не более, чем люди» но многие считают, что они наши конкуренты, что рано или поздно сотрут нас с лица земли. Они вроде как не размножаются, но говорят, что квази и не умирают. «Квази слишком другие», — сказал я. «Дело не в цвете кожи, конечно, и даже не в том, что они прочные. У них мозги работают по-другому. Они на чем-то зациклены, однонаправлены, не способны развиваться и испытывать эмоции». «Это не конкуренты, это совсем другой вид. Вот будь квази точно такими, как мы, только быстрее, сильнее и умнее, с ними пришлось бы воевать, не на жизнь, а на смерть. А с такими, как они есть, мы можем сосуществовать». «Логично», — признал мужчина. Задумался. «Товарищ подполковник», — сказал я, — «извините, что не в свое лезу, у вас кондиционер явно сломался». Три дня как заявку отправил, кивнул мужчина. Давайте я попрошу Витю Павлова к вам зайти. Лейтенант из второго отдела. Он до того, как в училище пойти, работал мастером по ремонту кондиционеров. Нам в комнате наладил за полчаса. Мужчина крякнул. Какой ты шустрый Симонов. Ладно, зови своего Витю. Я подумаю о твоем назначении. К семи часам? Совсем рассвело, на улицах было полно народа. В переулок Джамбула мы въехали все вместе, я, Бедренец и Настя. Ну и водитель, конечно. В Санкт-Петербурге я ни разу не видел Михаила за рулем. Нас выгнали с места гибели Белинской. Выгнали, можно сказать, с позором. Меня за то, что не смог спасти Марию, Михаила за то, что позвонил и привел в действие взрыватель. Настю за то, что пыталась прорваться на место происшествия и ругалась с охраной. Напрасно я потрясал своими бумагами, напрасно бедренец ссылался на свой высокий статус и грозился позвонить представителю, кончилось тем, что предводитель квази сам ему позвонил и устроил такой разнос по телефону, что Михаил стал серее обычного. Оцепление распустили, с нас собрали объяснительные, а на месте происшествия Остались работать оперативники представителя. Те самые, которых как бы и нет. В общем, неравнодушные квази люди, самостоятельно возложившие на себя груз обязанностей по поддержанию порядка в городе. Удобно это у них устроено. Идеологи анархизма от Прудона до Бакунина с Кропоткиным были бы счастливы. Наверное, служебную ведомость несуществующих спецслужб у них составляют тоже на общественных началах и деньги за общественную работу получают в неофициальном порядке. Но я уверен, точно так же неофициально платят налоги, ибо квази в массе своей предельно законопослушны. Ехали мы в молчании, уставившись в окна машины, будто провинциалы, впервые попавшие в Питер. Водитель тоже молчал, только высадив нас, сказал виноватым тоном. «Михаил Иванович, мне позвонили, сказали, что отзывают». «Вам, наверное, другого водителя выделят, или Игорь вернется». «Хорошо», — сказал бедренец, выбираясь из машины. «Спасибо». Всем нам было прекрасно понятно, что другого водителя у него не будет. Драный лис окончательно впал в немилость у начальства. «Зайдем?» — спросил я, глядя на квази. «Мои вещи все равно у тебя», — ответила Настя. — Если ты еще не засыпаешь, — деликатно сказал бедренец. Я пожал плечами. Какой ж тут сон. Перед глазами до сих пор была Мария Белинская. До и после. Разумеется, я не стал писать в объяснительной, что она была квази. Только про взрыв, после которого, пребывая в состоянии шока, спустился в квартиру, наорал на сотрудников и пошел умываться в ванную комнату. Откуда, впрочем, нашел время послать краткое сообщение Маркину с одной единственной, но неотложной просьбой? — Пошли, — сказал я. Найт уже должен был проснуться. Найт действительно проснулся. Едва я позвонил в дверь, как услышал громкий возглас. — Кто? Он — У меня даже не нашлось сил сказать что-нибудь про коня в пальто или ленинградского почтальона. — Папа! С Михаилом и Настей. Все в порядке. Договаривал я уже при приоткрытой двери. Найт распахнул дверь и прижался ко мне. Я даже не сразу понял, что в опущенной руке он крепко сжимает кухонный нож. «Почему ты не звонил?» — спросил Найт, через мгновение отстранившись. Я вздрогнул. Мне показалось, что на чеке у него засохшая кровь. Потом я понял, что это томатный соус — от вчерашней пиццы. Будить не хотел. Ты что, думал, я спал? Я задумчиво посмотрел на Найда. Он был в пижаме и босиком. Если честно, то надеялся, что спал. Ну, спал, виновата признался Найд. После того, как Настя позвонила и сказала, что все в порядке, и вы скоро приедете, уснул. А когда проснулся, то увидел, что вас нет, и звонков не было. «Умойся», — сказал я, — «и ножик положи, пожалуйста. Можешь нарезать хлеб, потом положить». Найт кивнул, с подозрением глядя на меня, спросил, «А где твоя куртка?» «Продал, чтобы купить тебе азбуку, сынок», — сказал я. Да просто изглазался за ночь, выбросил. Давно хотел купить себе новую. Найт умчался в ванную. Мы вошли в комнату. Я посмотрел на остатки засохшей пиццы на столе. «Ну что?» «Моя командировка, похоже, заканчивается», — бодро сказал я. «Михаила от дела отстранили, мне тем более ничего не светит. Впрочем, преступница тоже уничтожена». «Может, вернемся в Москву последним сапсаном, Настя?» «Я бы по музеям походила, раз уж оказалась в Питере». «С любопытством, глядя на меня», — сказала Настя. «Хорошее дело», — сказал я. Вздохнул, демонстративно прислушался к плеску воды в ванной. «Но мальчику надо учиться». А тут он совсем от рук отобьется. Мы, наверное, соберем вещи и... Денис, — сказал Михаил. Я запнулся, посмотрел на него. Денис, что там произошло? О чем вы говорили с Марией? Я помедлил и сказал ту половину правды, которая была больнее, но безопаснее. Мария не убила меня, потому что узнала. После катастрофы она встретилась с Ольгой, с моей женой, бывшей женой. Они вместе скитались несколько лет. Но ну, помните, пока все успокаивалось, пока восстанавливались связи между городами, они, ну, вроде как, подружились. Ольга говорила ей про меня и про Найда. «И что с твоей женой?» — спросил Михаил. Мария сказала, что она мертва, окончательно. Я не думаю, что она врала. Я даже уверен, что она точно это знала. Слишком точно. Говорить про это Найду я пока не хочу. Молчите при нем, ладно? Из ванной донеслись не слишком музыкальные напевы. «Найд всегда что-то мурлычет, когда чистит зубы». «Мои соболезнования, Денис», — сказала Настя. И взяла меня за руку. Умом я понимал, что это не настоящие эмоции, это правила поведения, которые квази помнят и соблюдают. И сочувствие Насти, оно рассудочно и спокойно, как все у квази. Но меня, наверное, давно не держала за руку женщина, которую я любил, пусть и в прошлом. Я не стал отдергивать руку и только сжал покрепче губы, чтобы не затряслись. Пальцы у Насти были горячие, слишком горячие для человека, но даже это меня сейчас не волновало. «Мои соболезнования», — тоже кивнул Михаил. «Боюсь, это прозвучит эгоистично и лицемерно, но я счастлив, что не я был причиной смерти твоей жены». Я посмотрел на старого нелепого полицейского, который даже после бессонной ночи не развязал галстук и не снял пиджак. Кивнул. Мне тоже было легче знать, что не он убил Ольгу. «А теперь скажи остальное», — попросил Михаил. «Ты о чем? Я же тебя неплохо знаю. Ты давно понимал, что Ольга мертва. И твоя реакция, твое состояние сейчас, они говорят о куда большем шоке. Что ты скрываешь?» «Михаил, отвали от него!» Вдруг повысила голос Настя. «Ты чурбан бессердечный! Ничего он не скрывает!» Я глубоко вздохнул. Хлопнула дверь ванной. Найт вышел, уже одевшийся и вроде бы вполне удовлетворительно умывшийся. С тревогой посмотрел на Настю. «Все хорошо, Сашка», — сказала Настя. «Дед Миша сейчас уходит». Но старый квазюк не собирался так легко сдаваться. Бедренец покачал головой, посмотрел на Найда, на Настю. Снова уставился на меня. «Денис», — сказал он, — «я раздавлен, растоптан и унижен. Я уволен, в конце концов. И я чувствую, дело не в том, что я плохой сотрудник. Может быть, наоборот, в том, что я... он замялся... правильный. Я готов уйти, но я хочу довести до конца это дело. Ты что-то понял, говоря с Марией. Скажи мне, пожалуйста. Для того, чтобы все тебе рассказать, я должен тебе доверять». Тихо сказал я. Расскажи хоть что-то, прошу тебя. Я многое от тебя скрывал, многое не договаривал, но теперь ты знаешь все, что знаю я. Помоги мне, Денис. Сашка, сделай кофе, попросил я. Сын кивнул и пошел к плите. По пути взял пульт и включил телевизор. Заработал новостной канал. Подтвердил информацию о том, что зафиксировано несколько случаев нападения квази на людей, говорил диктор. У него был тот особый голос, которым дикторы рассказывают о природных катаклизмах, террористических актах и повышении пенсионного возраста. Это явление не носит массового характера и вспышка агрессии длится не более минуты. Но министерство рекомендует всем людям и квази учитывать возможность спонтанной агрессии, меньше времени находиться наедине и не допускать конфликтных или провоцирующих ситуаций. По мнению экспертов, Такими факторами могут быть ссоры, громкие звуки, секс и телесные контакты нового рода. «Пап, а как это иного рода?» — заинтересовался Найд. «Понеслось говно по трубам», — глядя в телевизор, сказал я. Забрал у Найда пульт и выключил звук. Диктор продолжал что-то говорить. Мельком показали библиотекаря, который что-то рассказывал, сидя за столом перед журналистами. «Событие сегодняшней ночи утаить было невозможно», — произнес Михаил. «Денис, я не знаю, как доказать тебе, что мы на одной стороне. Но это правда». Настя и Михаил ждали. Я некоторое время смотрел на Михаила, потом кивнул, сказал. «Люди, восставшие, квази — это не весь ряд. Мария тоже была квази, но особенной. Она выглядела как человек, она вела себя как человек. Но когда ее череп разлетелся на кусочки...» Как выглядит плоть квази, я знаю прекрасно. Вот поэтому она и могла командовать другими квази. Точно так же, как вы командуете восставшими, которые ниже вас по развитию, так и она командовала вами. Найт, возившийся с кофейником, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Наверное, за теми восставшими, что не подчиняются или восстают слишком быстро, тоже стоит она. Или такие, как она. Испятившие квази, кидающиеся на людей, Их рук дело. Но зачем? воскликнула Настя. Может быть и не зачем? Тренировка. Попытка осознать свои силы, научиться ими управлять. Если ты не ошибся, сказал Михаил, то это очень плохо. Я кивнул. Да, и я не ошибся. Мы пытались понять, что за сила из существующих на нынешний день замешана в происходящем человеческие и квази власти, человеческие и квази спецслужбы, теневые правительства вроде этого круга, а все проще. Новый игрок, суперквази. Еще один эволюционный шаг. Папа, но что в этом плохого? – спросил Найт. Ответишь? – спросил я Михаила. Управление восставшими – это как управление машинами, – сказал бедренец. У них нет своего разума, это не шокирует людей. Если же квази способны управлять другими квази, это пугает. Что следующее? Квази сумеют управлять людьми? «А еще мы слишком отличаемся от людей», сказала Настя, глядя на меня. «У нас есть сильные стороны, но есть и слабые. Мы мономаны, мы увлечены чем-то одним. Мы не развиваемся, не можем иметь детей. Наша внешность нас выдает. Квази могут быть частью общего человечества, но они могут стать отдельной цивилизацией. А такие, как Мария, даже если она осталась бесплодной, то все равно выглядит не другим видом человека в чем-то ущербным. Она стала сверхчеловеком, резюмировал бедренец. С точки зрения большинства, если квази станут такими, то они станут сверхлюдьми. В общем, война, кивнул я. И не дай бог, если к таким квази вернется еще и способность к деторождению. Настя нахмурилась. «Но про это пока не знают», — напомнил бедренец. «Только мы и другие суперквази, если они вообще есть». «И те, кто вскрывал тело Марии», — добавил я. «Думаю, представитель уже в курсе». «Михаил, у тебя есть его прямой номер?» «Представитель велел ждать вызова и самому не звонить». «А вот мне не велел». Я протянул руку. Михаил поколебался мгновение, — потом разблокировал и отдал мне телефон. «Какой номер?» «Последний входящий». Найт принес мне чашку кофе. Я сделал вид, будто не заметил, что он налил полчашки и себе. Набрал номер, отхлебнул крепкого горького напитка. «Михаил, что во фразе «не звонить» было тебе неясно?» произнес голос в телефоне. Удивительно, но несмотря на резкость фразы, то он был очень дружелюбным, располагающим. Сразу хотелось извиниться. «Здравствуйте, представитель», — вежливо сказал я. «Это не драный лис. Это Денис Симонов, тот, кто отдал вам вирус суперветрянки. Может быть, помните? Мы не знакомы лично, но мне кажется, что тот поступок должен вызывать у вас симпатию». «Доброе утро, Денис», — все тем же дружеским тоном сказал представитель. «Конечно же, я знаю вас и ценю то, что вы сделали для народа Квази». К сожалению, у нас сейчас очень напряженная ситуация. Время для разговора не лучше. Как раз сейчас нам очень необходимо встретиться и поговорить, сказал я. Вчера было рано, а вот завтра будет поздно. Хорошо, сказал представитель. Он, похоже, не тратил лишнего времени на споры и уточнения. Вы в предоставленной вам квартире? Я отправляю за вами машину. Я буду не один, сказал я. Понимаю. До встречи, Денис. Я вернул телефон, зачем-то посмотрел на наручные часы, будто на экране телефона их не было, и сказал «У вас есть время умыться и быстро что-нибудь съесть. Мы едем в зимний». «У вас?» — повторил Михаил. Я вздохнул, а я предпочту потратить это время на звонок одному питерскому знакомому из несуществующего международного круга влиятельных людей и в порядке доброй воли рассказать о произошедшем». Скорее всего, они и так уже все знают, но немного поддержки при случае мне не помешает.